Продуктивная паранойя. Общий план, затем крупный план. В знаменитом эксперименте психологов Даниэла Саймонса и Кристофера Шабри испытуемых просили посмотреть видеозапись, по которой люди проходят взад-вперед по баскетбольной площадке и сосчитать, сколько раз они делают пас мячом. Посреди записи в кадре появляется человек в костюме гориллы, бьет себя в грудь и уходит. Сосредоточившись на подсчетах, половина испытуемых вообще не заметила гориллу большую часть жизни мы занимаемся текущими делами и планами ставим галочки в расписании на день отсчитываем вехи на пути к великой цели откликаемся на сиюминутные требования и мы легко можем не разглядеть гориллу хоть она и стоит прямо перед нами десятикратники же не упускают и из виду гориллу особенно гориллу опасно дэвид бришерс был сосредоточен на задаче доставить камеру на вершину Авереста. Однако, когда утром 8 мая 1996 года он взглянул вниз и увидел там целую толпу, он понял, что это горилла размером с Годзиллу. Мы используем термины «общий план» и «ближний план», чтобы передать два основных аспекта продуктивной паранойи и ее двойственного зрения. Десятикратники – маниакально сосредоточены на общей задаче и при этом чрезвычайно бдительно высматривают любые перемены. Они стремятся к идеальной работе и при этом успевают приспосабливаться к меняющейся среде. Они считают передачи мяча и видят гориллу. На практике это выглядит примерно так. Общий план. Выявите изменения в среде. Оцените сроки. Сколько времени до того момента, как изменится характер риска. Четко определите, требуют ли новые обстоятельства отказа от прежних ваших планов, и если да, то как это сделать. Ближний план. Сосредоточьтесь на максимальном осуществлении планов и целей. Обратите внимание. Вопрос «Сколько времени до того момента, как изменится характер риска», относится к общему плану. Как мы уже говорили, десятикратники используют имеющееся у них время, чтобы оценить перспективу, и подготовить обдуманный ответ. Разумеется, иногда и десятикратникам приходится действовать быстро, если характер риска стремительно меняется, если горилла уже близко и агрессивно настроена. Но даже в таких случаях они избегают панических реактивных действий, сохраняют ясный ум и реагируют обдуманно и достаточно быстро. 4 декабря 1979 года Специально подобранная команда из шести менеджеров Intel и консультанта со стороны Реджиса Маккенны выделила три полных дня для интенсивного мозгового штурма, поводом к которому стал факс-инженера Дона Букхаута. Он составил отчаянный и убийственный отчет об ухудшающемся положении компании, чей микропроцессор 8086 уступал Motorola 68000. Особенно беспокоил тот факт, что Motorola — обошла Intel в состязании в номинации «Промышленное применение», склонив корпоративных клиентов встраивать с Motorola 68000 в их продукты. Угрожающая тенденция. Если Motorola завладеет большей частью промышленности, она сможет сделать свой микрочип стандартным, а бороться со стандартом практически нереально. Менеджер Intel Уильям Давидов вспоминал в своей книге «Marketing in high technology» Intel грозила забвение». Команда первым делом включила общий план. Почему Motorola берет верх? Насколько это существенно? Чем можно на это ответить? Команда разработала стратегию корректировки своей позиции, состоявшую из пяти пунктов, и последовательность действий с учетом определенных преимуществ Intel. Ее лозунга Intel доставляет умение компании производить поколение за поколением чипов, что очень комфортно для клиентов. В результате появился четкий стратегический план, отражавший глубокое понимание преимуществ компании и реальных потребностей клиентов. На основе систематического анализа команда разработала схему контратаки с выразительным названием «Операция Краш» – подавлением. Затем Intel включила ближний план. В пятницу штаб закончил работу. Это заняло меньше недели. В следующий вторник руководство одобрило эту программу и выделило многомиллионный бюджет. Еще через неделю более сотни членов новой команды «Краш», украсив свои костюмы значками с оранжевыми буквами ее названия, собрались в отеле «Хаят» в Сан-Хосе. Отсюда они разъехались во все концы света, чтобы за год собрать для Intel 2000 промышленных заказов. Компания выступила в крестовый поход. Она переломила ситуацию и получила свои 2000 заказов, в том числе судьбоносный заказ, на микросхемы для разрабатывавшегося в IBM персонального компьютера. Даже в созданной конкурентами опасной, стремительно меняющейся ситуации, команда Intel сохранила взвешенный подход, успела выработать жесткую выигрышную стратегию. Всего через 7 дней компания приступила к операции краш, но подготовилась к этой операции продуманно, со свирепой дисциплиной. Перед лицом быстро надвигающейся угрозы, Компании из группы десятикратников не застывают в оцепенении и не реагируют судорожно. Сначала они думают, даже если приходится думать за считанные секунды. Intel допустила промах, ранее не распознав угрозу, которую представляла собой Motorola. Даже компании из группы десятикратников совершают порой ошибки. И это вынудило ее принимать ударные меры. Но когда угроза была распознана, компания не стала усугублять свое положение непродуманными паническими реакциями. Лучшие качества компании группы десятикратников проявляются в том, как они реагируют на эмпирические факты, не заносясь и не поддавая страху, но соблюдая проверенные принципы и стратегии перед лицом устрашающих событий. Даже стремительно надвигающаяся угроза отнюдь не повод забыть о дисциплине мысли и дисциплине действия. В начале 1987 года Джордж Ратман убедил совет директоров выстрелить ядром, запустить в производство разработанной компанией революционный продукт ЕПО. Понимая, что время настало, исследования закончены, клинические испытания пройдены, лекарства готово, часы тикают, пора, лицензионный отдел Amgen превратился в заложников Сими Велли. Сначала они работали в офисе, но потом поняли, что нужно убрать все помехи чтобы ничто не отвлекало от главного – подготовки документов для управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств – FDA. Все остальное отнесли в рубрику «Пусть подождет». Прихватили с собой папки и ксероксы и переехали в мотель Посада Royal Quality Inn – Симивелли. Забыли о нормальном человеческом существовании, влились в жесточайший без сна и отдыха график, садились за работу ранним утром, ненадолго прерывались на обед трудились до шести вечера, быстро ужинали, сидели до поздней ночи и наутро начинали все заново. И так день за днем, неделя за неделей. Наконец, 93 дня спустя, они загрузили 19 восемь страниц во взятый на прокат грузовик, отвезли в аэропорт и отправили все документы в FDA. Перед штаб квартиры вывесили огромный плакат, украшенный желтыми лентами. Заложники Симми Велли, Вышли на свободу. Заложникам Симми пришлось многое упустить. Три месяца к ряду не разбирать бумаги на рабочем столе, не перекрашивать гараж, не участвовать в марафоне и в матчах по гольфу, не писать отчеты для налоговой инспекции, не отвечать на звонки и письма, не ездить в отпуск, не покупать новый дом, не читать газеты. Словом, не делать ничего, что может потерпеть. Это очень трудно. Однако невелика беда по сравнению с опасностью упустить свой шанс. Главное было получить лицензию на эритропоэтин, прежде чем тот же продукт произведут и лицензируют конкуренты. Заложники Симми участвовали в жесточайшей гонке за первое место. Но и тут они ради большей скорости не отказались от обычного взвешенного и методичного подхода. На время они довели интенсивность работы до предельного уровня, Все остальное не имеет значения, пока мы не разберемся с этим и не разберемся как следует, и они сумели сделать все достаточно быстро, чтобы выиграть. Для сравнения посмотрите, как Джанан Тек в аналогичной ситуации не смогла принять адекватные меры, и как эта нерасторопность в итоге стала одним из факторов, лишивших ее независимости. В пятницу 29 мая 1987 года В Большом зале Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в Мэриленде собралось 400 человек. Джанан представляла комиссии экспертов FDA свое новое лекарство – TPA – Activase. До той поры ни одно лекарство, созданное биотехнологами, не вызывало такого ажиотажа, как TPA – чудесное средство, растворяющее тромбы в крови тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Взлетевшие до небес акции Genentech подтверждали, что компания умеет обрабатывать публику. Все были уверены, что ядро TPA попадет прямо в цель. Однако, если бы FDA начала чинить препятствия с продвижением TPA, акции компании оказались бы под угрозой. После пятичасовой презентации и последовавшего за ней обсуждения, председатель комитета предложил экспертам проголосовать. Услышав результат, аудитория дружно ахнула. Genentech не убедила комитет в том, что ее лекарство продлевает жизнь жертвам инфарктов. Препарат рекомендуется дополнительно исследовать и протестировать. Ирония заключается в том, что Genentech уже располагала той дополнительной информацией, которая требовалась, чтобы окончательно убедить FDA, но не успела подготовить все данные и подать их так, чтобы с легкостью ответить на все вопросы и рассеять любые сомнения, которые могли возникнуть в тот день у экспертов. Основатель Genentech Роберт Свонсон назвал решение комитета ошибочным, и действительно, в том же году компания вновь обратилась в управление, и на этот раз ответ был положительным. Но полгода задержки дорого обошлись компании. По меньшей мере, десяток конкурентов наперебой готовили к запуску лекарства на основе TPA, и они набирали темп, пока Genentech, вынуждена была отступить и готовить новые данные для FDA. Из-за этого провала стоимость акций Genentech, первоначально сильно завышенная, через два года уже отставала более чем на 60% от среднерыночной, а это, в свою очередь, повысило стоимость собственного капитала, необходимого Genentech для интенсивных вливаний в исследовательский отдел. И компании пришлось продать контрольный пакет акций Roche. Не все моменты в жизни равноценны. Под конец главы вернемся еще раз к истории Амонсона. В ней есть неожиданный поворот, который иллюстрирует важность принципа сначала общий план, потом ближний план. Оказывается, Амонсон в 1911 году и не собирался на Южный полюс. Он планировал экспедицию к Северному полюсу. Да-да, вы не ослышались, к Северному полюсу. Он собрал деньги на экспедицию к Северному полюсу сколотил команду для экспедиции к Северному полюсу, арендовал судно «Фрам» для экспедиции к Северному полюсу, составил развернутый план покорения Северного полюса. Почему же в итоге он оказался на другом конце Земли, на Южном полюсе? В процессе подготовки Амонсон получил известие, спутавшее все его планы. Северный полюс взят. Сначала Кук, а затем Пири достигли 90 градусов северной широты. И тогда... Амундсен решил направить все свои силы и уже накопленные резервы на подготовку другой экспедиции, к Южному полюсу. Это решение он хранил в тайне даже от собственной команды, пока не закончил приготовление и судно не покинуло порт. 9 сентября 1910 года в португальском порту Мадейра Амундсен распорядился сняться с якоря на три часа раньше графика. Экипаж недоумевал. Амундсен собрал всех на палубе, и преспокойно объявил, что судно направляется не к Северному полюсу, а к Южному. В начале того дня у спутников Амундсена был на уме лишь Северный полюс, но к десяти часам вечера они уже были готовы покорить Южный. Они забыли о Северном полюсе и всей душой приняли новый план. Мы уже составляли психологический портрет Амундсена. Этот человек отнюдь не отличался импульсивностью. Напротив, он был фанатиком дисциплины. Он маниакально готовился и перестраховывался. Он вникал в каждую деталь. Но, утратив шанс победить в гонке к Северному полюсу и зная, что Скотт нацеливается на южный, Амундсен совершил мгновенный разворот на 180 градусов с севера на юг. «Если бы Амундсен уперся, я собирался на Северный полюс, туда и пойду. Если бы он отказался сменить курс, он не привел бы свою команду к величайшей победе». Узнав, что Северный полюс покорен, Амундсен сначала включил общий план, чтобы рассмотреть изменившуюся ситуацию, а потом ближний план, чтобы осуществить новый проект — покорение Южного полюса. Десятикратники выделяются способностью угадывать момент, когда нужно отказаться от прежнего плана, изменить точку приложения сил и направления действий, либо ради представившегося шанса, либо из-за возникшей угрозы, а иногда из-за обоих этих факторов одновременно. В решительный момент у десятикратников уже готовы резервы, имеется большое количество баллонов с кислородом, и этот запас позволяет им проявлять гибкость и приспосабливаться к обстоятельствам. Их уровень безопасности настолько высок, именно потому что десятикратники всегда сдерживают риски, постоянно соблюдают благоразумие, держатся подальше от линии смерти, избегают асимметричного риска и сводят к минимуму неконтролируемый риск. Они вовремя замечают перемены, включают общий план, задаваясь вопросом, сколько осталось времени до того, как характер риска изменится, затем включают ближний план, сосредоточившись на идеальном исполнении в решающий момент и никогда не жертвуют качеством ради скорости. Не все моменты в жизни равноценны. Есть в жизни минуты, которые стоят намного дороже других. 1911 год стал таким особым моментом для Амундсена, и Амундсен выжил из этого момента все. Май 1996 года на склоне Эвереста был таким моментом для Дэвида Бришерса, и Бришерс сумел и выждать, и действовать с блеском, когда настало время. 11 сентября стало особым моментом для авиаиндустрии, и компания Southwest преодолела кризис благодаря вдохновенной работе. Мы все сталкиваемся с ситуациями, когда качество нашей работы выступает на передний план. Для каждого наступает момент «пан» или «пропал». Десятикратники готовятся к таким ситуациям, умеют их распознавать, меняют в такой момент, если понадобится, все направление своей жизни и выкладываются по максимуму. В экстраординарных ситуациях они принимают решения и действуют с экстраординарной интенсивностью, именно тогда, когда это необходимо. Ключевые моменты. В этой главе рассматриваются три основных аспекта продуктивной паранойи. Первый. Создавать финансовые резервы и амортизаторы. Запасать баллоны кислорода, чтобы заранее подготовиться к неожиданностям и неприятностям. Второй. Ограничивать риски. Риск пересечь линию смерти, асимметричный риск и неконтролируемый риск, и управлять риском, связанным со временем. Третий. Сначала общий план потом ближний план, всегда сохраняя сверхбдительность, чтобы вовремя почувствовать изменение ситуации и эффективно отреагировать на перемены. Десятикратники понимают, что не в их силах постоянно и точно предсказывать будущее. Поэтому они маниакально готовятся на всякий случай, готовятся заранее, готовятся всегда к тому, что не в их силах предсказать. Они допускают, что ряд неблагоприятных событий может обрушиться на них одновременно внезапно и в любой момент то, что вы успеете сделать прежде, чем разразится буря, ваше решение, установленная вами дисциплина, амортизаторы, запасные баллоны и решит будет ли ваша компания успешно развиваться и в пору кризиса, или же начнет отставать или вовсе погибнет. В создании амортизаторов и прочих запасов на черный день десятикратники многократно превышают среднюю норму в изученных нами компаниях. Коэффициент ликвидности от 3 до 10 раз превосходил средние данные по другим компаниям. Их финансовая отчетность также обнаруживает значительно больше консерватизм на всех этапах развития, даже когда эти компании были небольшими стартапами. Десятикратники проявляют максимальное благоразумие в вопросах управления рисками, в особенности по отношению к трем категориям рисков. Первое – пересечение линии смерти вероятная гибель или серьезный ущерб для компании. Вторая – асимметричный риск, возможная выгода меньше, чем вероятные убытки. Третья – неконтролируемый риск. Риск не поддается контролю и управлению. Десятикратники включают потом ближний план. Они сосредоточены и вовремя замечают перемены. Они добиваются идеального качества работы и приспосабливаются к меняющейся ситуации. Почуяв опасность, Они включают общий план, чтобы сообразить, в каком темпе приближается угроза и требуется ли внести коррективы в план. Затем они включают ближний план и вновь сосредоточивают все усилия на достижении поставленной цели. Даже в пору стремительных перемен не следует отказываться от дисциплины мысли и действия. Нужно собрать все силы, включить общий план, чтобы принять быстрое и жесткое решение, а затем включить ближний план. Быстрое, но четкое исполнение. Неожиданные выводы. Десятикратники меньше рискуют, чем компании из контрольной группы, а добиваются гораздо лучших результатов. Вопреки представлению о дерзком, самонадеянном, рисковом предпринимателе, который в любой затее видит только плюсы, десятикратники живут в состоянии продуктивной паранойи и маниакально рисуют себе ситуации, в которых что-то может пойти не так. Они задаются вопросами. Что может произойти в самом худшем случае? Готов ли у нас план на этот случай? Насколько велик возможный выигрыш или проигрыш? Как высока вероятность выигрыша и проигрыша? Что остается вне сферы нашего контроля? Как свести к минимуму зависимость от сил, которые мы не контролируем? Что если, что если, что если. Десятикратники спешат не больше, чем лидеры других компаний. Поспешные решения не способствуют благополучному исходу. Гораздо полезнее использовать то время, которым вы располагаете, до момента, когда изменится характер риска, столько времени, сколько есть, много или мало, чтобы принять жесткое и продуманное решение. Ключевой вопрос. Подумайте об основных опасностях, грозящих вашей компании. Сколько у вас времени, прежде чем изменится характер риска?